В самых важных ответственных моментах жизни человека все от него бегут, и он остается один, как перст, и не на кого ему положиться. И поэтому я был поражен и чуть не вывалился из окна приемной из студии, увидев, что она ждет, вышагиваю проходной мосфильм. Серьезно, как врач, смотря на меня время от времени, записывая что-то, слушал меня, Иван Александрович. Сейчас-то я понимаю, выкроить полчаса из управления сложным эмоциональным организмом Мосфильма даже в конце рабочего дня мог только человек, или умеющий думать о завтра, или безмерно добрый. Совершенно не зная его, но лишь ощущая в неторопливом, сухощавом человеке силу и масштаб, я хоть и говорил все отдельно, и по существу взмок весь». И когда Иван Александрович, дав мне письмо, предварительно запечатав его, протянул на прощание руку, я даже страшно вспомнить подал ему холодную, как лягушка, мокрую свою длань. Кошмар! Что написано в письме? Мы вертели, крутили, стараясь прочесть его на просвет, смастерив для этого из настольной лампы подобие рентгеновского аппарата, строили различные предположения о содержании письма. И чтобы, наконец, покончить с неизвестностью и домыслами, кто-то посоветовал распечатать письмо, осторожно прогладив его горячим утюгом. Но эта великая идея была тут же отметена. Так и не узнав, что там в письме, Я отнес его в театр-студию киноактер, той самой хорошо знакомой мне секретарше, сказав, — Иван Александрович просил вот передать вашему директору. — Какой, Иван Александрович? И вдруг мне пришла шальная мысль воспользоваться ее перепуганно наивным вопросом и посмотреть, как это может выглядеть. — Как вы не знаете, кто такой Иван Александрович дядя Ваня? — Дядя Ва... «Позвольте вы, что же, что Иван Александрович Пыев, ваш...» «Да, да, да, да, вы правы. Иван Александрович Пыев, наш, именно он и именно наш, перебивал я, стараясь избавить ее от излишней конкретности толкования моей родословной, тем более, что я сам-то ее точно до этой минуты не знал. Бедная женщина. Мне было жаль ее». Однако отступать было поздно, и я скромно, как делал это раньше, еще не будучи племянником, сказал, «Днями я зайду опять. До свидания». Дня через четыре по телефону меня пригласили оформлять документы. Все вокруг оказались милыми, отзывчивыми людьми, полными внимания и чуткости. Но, правда, с меня взяли слово, что я никогда не только сниматься, но даже стремиться сниматься в кино не буду, а только работать на сцене. Памятуя о своем лице, я с легкостью согласился никуда не стремиться. И честно держу это слово до сих пор.